Глава двадцать пятая Ариадна Перед глазами кровь. В ушах стоит хруст ломаемых костей и грохот моего собственного сердца. Я как будто попала в ад, выхода из которого мне не найти. Бегу, не разбирая дороги. На мгновение торможу, когда слышу два выстрела. Сердце подскакивает к горлу. Я даже не знаю, чего боюсь больше. того, что убьют Мишу, или того, что жертву выстрела встал Тимур. И теперь я совсем не понимаю, какое из зол для меня меньше. Но главная мысль долбит висок. Отец отдал меня в Орламово, решил удовлетворить совет семерых вместо того, чтобы озаботиться моим счастьем. А мог бы тихо выдать меня замуж за Дениса, и тогда Тимуру не было бы на кого претендовать в нашей семье. Но для папы бизнес всегда был важнее семьи. Ненавижу, рычу и вылетаю из дома Мина Тавра на улицу. Торможу, потому что оказываюсь на заднем дворе. Вдруг слышу голоса справа и ныряю за раскидистые кусты с противоположной стороны. Острые ветки царапают кожу, но адреналин выжигает все неприятные ощущения, оставляя только дребезжащее чувство опасности. Быстро перемещаюсь за кустами в сторону заросли джунглей. Торможу, потому что понимаю, здесь меня будут искать в первую очередь. Я знаю дом брата. Не брата, дом минотавра. Я могу спрятаться в нём так, что меня не найдут. Но на входе в дом уже встают трое бойцов Варламова. Один из них отдаёт приказы остальным. Те крутят головами, и мне приходится упасть на землю. Что-то подсказывает мне, что меня будут искать. Тимур Варламов просто так меня не отпустит. Я начинаю ползти между деревьев, царапая живот острыми камешками, попадающимися на моём пути. Сбиваю колени, но не останавливаюсь. Кровь так сильно лупит в ушах, что я едва слышу окружающие звуки. Когда заползаю поглубже в джунгли, подскакиваю на ноги и несусь в сторону зайчьей норы, как её называет Минотавр. Ращелина между двумя скалами на побережье. Её не видно ни со стороны джунглей, ни со стороны моря. Её можно найти только если ты знаешь, где она находится. Так говорил Минотавр. Она на самом деле ращелина видна с вершины скалы. Поскольку утёс невысокий, то и забраться туда не составит труда. А если я рискну чуть сильнее и пойду со стороны моря, то меня и не заметят. Ускоряюсь, когда слышу голоса со стороны дома. Мужские крики заставляют меня нестись во весь опор, игнорируя пылающие лёгкие. Петляю между деревьями и проклинаю всю эту чёртову мафию, из-за которой я второй раз за день бегу по этим джунглям. «По крайней мере, за мной не гонится полоумный с оружием. Но вместо него меня наверняка разыскивают бойцы Варламова. Хотя всё зависит от того, кто и в кого стрелял в кабинете Минотавра. Как бы там ни было, кто-то из них меня точно разыскивает, поэтому мне надо исчезнуть, чтобы они подумали, будто я уехала с острова. А ночью... ночью я придумаю, как выбраться отсюда». добегаю до края зарослей и притормаживаю, осматриваю территорию. Мне надо пробежать 15 м по открытой местности. Кровь так сильно стучит в ушах, что оглушает. Срываю с места и бегу из последних сил. Мне надо как-то ещё забраться на скалу, а у меня уже не осталось способности ни дышать, ни двигаться. Как же хочется просто упасть и не шевелиться. ждать, пока всё закончится. Но такая роскошь мне пока недоступна. Собираю все силы в кулак, добегаю до скалы и сворачиваю за неё со стороны моря. Нельзя останавливаться. Если я это сделаю, мышца окаменеет, и тогда мне точно не взобраться на скалу. Хватаюсь за выступ дрожащей, мокрой от пота рукой. Ставлю ногу на край и начинаю карабкаться наверх. Дыхание не хватает. В глазах темнеет. Мышцы дрожат от напряжения, и я чувствую, как начинаю слабеть. Мысленно уговариваю себя ещё немного потерпеть, совсем чуть-чуть. Мне кажется, я поднимаюсь на эту невысокую скалу уже целую вечность. Но когда поворачиваю голову и опускаю взгляд вниз, чуть не плачу, потому что я не выше метра от песка. Сцепив зубы, Поднимаюсь выше и выше. Облегчённо выдыхаю, когда вижу нужный мне выступ. Переступаю на него и проскальзываю между двумя скалами. Три шага, и я спрыгиваю в расщелину, а потом падаю на песок прямо под выступом одной из скал. Здесь меня смогут увидеть только сверху и только под определённым углом. Мои внутренности пылают огнём. мышцы начинают дервинеть настолько, что дёргаются и боль даёт о себе знать. Прикусываю нижнюю губу, чтобы не застонать и не разрыдаться. Невозможно удержать в себе эмоции, когда ты вдруг понимаешь, что тебе некуда идти. Везде опасно. Нет в этом мире места, в котором я могла бы укрыться. Прикусываю костяшки кулака и подвываю: И за всех сил уговаривая себя успокоиться. Слёзы сейчас не помогут, а кто-то, просто проходя мимо, может услышать мои всхлипы. А потом я сдаюсь и позволяю себе от души прорыдаться. Мне это нужно, чтобы успокоиться. Ещё немного жалости к себе, и я снова стану сильной. Снова, как будто я когда-то такой была. Но теперь, похоже, придётся. Думаю, всё произошедшее со мной закалит меня. Только пока я доживу до этого момента, уже умру ста смертями. Сама не замечаю, как успокаиваюсь. Истерика была довольно короткой. Сев на камне, обнимая свои дрожащие колени, и долго сижу вот так, пялясь в одну точку. На острове суета, но до меня долетают только обрывки звуков. Звук похож на грохот лопасти вертолёта, моторная лодка, крики, выстрелы. Я воспринимаю их отдалённо, как будто слушаю аудиокнигу. Найти, я сказал. Слышу неподалёку голос Тимура, и моё сердце опять разгоняется. Она не быкидала остров. Переверните его вверх дном, немедленно. Не могу разобрать, что ему отвечают. Но понимаю, что вокруг какая-то суета. Тревога подкатывает в горло горьким комом, и меня начинает тошнить. Положив руку на горло, пытаюсь глубоко дышать, чтобы этот приступ прошёл. Мне надо посмотреть, что происходит. Никто не будет меня искать на скале, которая кажется цельной, а вот я могу увидеть сверху всё происходящее. Встаю на ноги, но они подгибаются, и я падаю на колени. Ударившись ими о камень, тихонько скулю, снова кусая костяшки. Камень окрашивается в красный, и я понимаю, что окончательно добила свои и без того исцарапанные колени. Упираюсь ладонями в камень и тихонько всхлипываю, чувствуя пульсацию даже в кончиках пальцев ног. «Очень хитро, Ариадна!» раздаётся над головой голос Тимура, и я понимаю, что все мои жертвы были напрасны.